Глава четвертая. Идеальный сиквел. Чужие. 1986-й. Небольшая команда препродакшена на студии Стэна Уинстона в долине Сан-Фернандо с трепетом, как археологи из фильма о мумии, окружила посылку из Лондона. Ящик размером с гроб источал запах несвежего пота и разложившейся резины. Внутри оказался оригинальный костюм, немного потрёпанный и порванный, но всё ещё целый. Джеймс Кэмерон с удовольствием отметил, что в конструкцию костюма вклеены бутылочные крышки, куски макарон и даже детали от Ролс-Ройс. На ногах просто чёрные теннисные туфли Converse, покрытые латексом. Естественно, он первым его примерил, поразившись тому, насколько он негибкий. Надевая голову, было невозможно что-либо увидеть из-за культового вытянутого черепа. Это не годилось. Чтобы создать впечатление колонии, захваченной существами, которых он теперь называл ксеноморфами, костюмы должны быть легкими и гибкими. «Силуэт пришельца — это самое главное», — рассуждал Уинстон, принявший пост создателя монстров у вздорного Гигера. «Они должны быть эффектными». Их решение было простым: чёрные купальники с наклеенными на них скульптурными сегментами и никаких макарон, и всего 12 костюмов. Благодаря хитроумному монтажу и спектральному освещению мы представляем себе зулусоподобные орды чужих. Несколькими неделями ранее Кемерон созвал встречу. Он был готов показать будущим боссам, что у него есть. На встрече присутствовали трое продюсеров: Гордон Керрл и дуэт Бренди Вайн, которые было сложно впечатлить, Дэвид Гайлер и Волтер Хилл. Бывалые голливудские волки, они ожидали от умного молодого канадского режиссёра, парня из Терминатора, наработок: сюжета, визуального ряда, предполагаемого бюджета, возможно, пары ассистентов для слайд-шоу. Кэмерон пришёл в одиночку, не захватив даже листка бумаги. Не здороваясь, он подошёл к меловой доске и написал большими печатными буквами слово alien, чужой. Сделав паузу, чтобы дать ошеломлённым продюсерам возможность выдохнуть, он добавил в конце букву s. Получилось aliens, чужие. Наступила ещё одна драматическая пауза. Затем Кэмерон провёл две вертикальные линии через букву s, так что вышло alien знак доллара. После этого он усмехнулся. В тот же день мы одобрили 18 миллионов долларов на этот проект, вспоминал впоследствии Кэрл. Он утверждал, что это был лучший питч, который он когда-либо видел. Непомерное высокомерие этого победного жеста лишь сгущает мистический ореол Кемерона. Тем не менее, то, что он дошёл до этого момента, не говоря о предстоящих трудностях, Была ещё одной схваткой подобной работе над терминатором, где сотворение легенд собственными руками и вера в себя были избранным оружием. Сидя над сценарием в Лос-Анджелесе глубокой ночью и с расширенными от кофеино глазами, Кэмерон смотрел, не отрываясь, на слово чужие. Он вспомнил интервью с Дэном О'Бэнноном, ветераном второсортного кино, написавшим первоначальный сценарий для фильма, который впоследствии станет «Чужим», а до того момента носил позорное название «Звездная тварь». Он писал «Чужой сделал то, чужой сделал все», и он осознал, что слово «Чужой» выделяется на странице. Дальше писал «Я», и это было что-то вроде «Чужой», Чужии сделали то, чужии сделали всё, и это было как раз то, что нужно. Это слово заключало в себе всю силу первоначального названия, и оно также подразумевало то, что угроза не единична. Кэмерон счёл, что его сик волабязен не просто соответствовать оригиналу, но взять его основную предпосылку и приумножить. Должен быть не один враг, а целый улей. Это был мастерский ход, одновременно разрушающий допущение оригинального фильма, ксеноморфа несложно убить, и усиливающий его мощь. Теперь их слишком много, чтобы их можно было убить, и это говорит многое о том, как Кэмерон проникает в коллективную юнгианскую жажду переживаний, в наше желание кошмара. Сценарий рассказывал о выведенной генетически женской инопланетной особи, пытающейся обеспечить выживание своего потомства. Главная героиня была человеком по его признанию, очень похожей на Рипли. Когда они в конце концов сражаются, героиня облачена в устройство, которое Кэмерон позже назвал погрузчиком. Чужи, конечно же, были частью тройного обременительного задания в первые месяцы 1983 года наряду с Рэмбо 2 и Терминатором. Он встретил эту проблему так же, как и другие вызовы, с высоко поднятой головой. Это был вопрос стойкости, как физической, так и стойкости воображения. Поэтому он всё рассчитал. Каждый фильм будет длиться примерно 2 часа. Итого 360 страниц. Одна страница приблизительно равна одной минуте экранного времени. Затем он разделил количество часов бодрствования на 360 и вычислил, сколько страниц в час ему необходимо написать. Держась только благодаря литрам кофе и купонам на Биг Мак, которые присылала его мать, Кэмерон был на вершине своих способностей. Это стало его испытательным полигоном. Он был похож на дитя, вспоминал Майкл Бин, который порой присоединялся к Кэмерону в тире, чтобы выпустить пар, словно ребёнок в магазине сладостей. После того, как он пересмотрел Апокалипсис сегодня и прочитал яркие отчёты с мест событий из книги Майкла Гэра репортажи, война снова заняла центральное место в его голове. И LV-426 стал собственной метафорой безрассудной кампании Америки в Юго-Восточной Азии. И Рэмбо, и Рипли возвращаются, чтобы справиться со своей травмой. В этом вопросе Кэмерон был однозначен. Проводилась четкая параллель с Вьетнамом, чтобы рассказать историю о технологически превосходящей военной силе, которая терпит поражение от решительного непредсказуемого врага. Другими словами, земли, кишащие ксеноморфами это Вьетконг. Он не забывал, что одним из элементов сюжета, сделавших чужого таким мощным, было то, что он ощутился среди команды простых рабочих. Поэтому он повторил тот же трюк, только с отрядом остроумных морских пехотинцев, блестяще раскрывающих характер в ходе истории. Жёсткий рассудительный Хикс, Майкл Бин, шут-весельчак Хатсон, Билл Пекстон. Спульчивая Васкис, Дженет Голдстин, коварный и скользкий в своих хитростях агент компании Берг, Пол Райзер, который, конечно же, зеркалил черты всех руководителей студий, мешавших грандиозным планам Кэмерона. Диалоги персонажей похожи на стаккато из односложных фраз и жёстких аксиом, чужих можно цитировать как к Касабланку. Отправляюсь в путь кэмероновские ординаносные пехотинцы Уверены, что они со всем справятся играючи. Можно сказать, что это отряд из Кэмеронов, уверенных в своей исключительной огневой мощи. Им придется вынести тяжелый урок. Здесь есть и след терминатора. Женщина-воин противостоит безжалостному врагу, а грандиозные научно-фантастические метафоры превращаются в мрачную историю выживания людей. Гейлер и Хил настолько впечатлились его первоначальным сценарием, что тотчас же нарисовали над его именем свои собственные, обеспечив вознаграждение от Fox, из которого Кэмерон не получил ничего. "Я был просто взбешён из-за этого", говорит он. "Линия фронта была проведена. В 1985 году в результате кардинальной перестройки и иерархии студии Fox возглавил Лоуренс Гордон, старый соотечественник Хила. Будучи более чутким к течениям современного американского кинопроката, он пришёл в ярость, узнав, что сиквел чужого до сих пор не снят. Это ведь было ежу понятно, утверждал он. С самой первой встречи Кэмерон был убежден, что эта договоренность с ним была о связке сценарист-режиссер. В противном случае он выходил из игры. «Я согласился писать сценарий к «Чужому 2» только при условии, что стану его режиссером», — настаивал он. К тому моменту он слишком привязался эмоционально к этим персонажам, чтобы отдать их в «Чужие руки», а «Терминатор» значительно укрепил его режиссерский авторитет. Руководитель Фокс Гордон... Не мог сказать нет. Иногда режиссёр оказывается к месту словно влитой, скажет он позже, оглядываясь на 22 года назад. Ещё один постулат Кемерона: не раздумывай слишком много. Доверься своей интуиции, а не капризным премудростям Голливуда. Даже когда он прилетел в Лондон и столкнулся со всем дерьмом, проистекающим из череды сложных съёмок, ему и в голову не пришло позвонить Скотту. В глубине души он знал, что так отдаёт честь чужому. Я не понимал, как разговор с Ридли поможет сделать мою историю. Выход за пределы шаблона проклятого дома с привидениями в космосе, который был реализован Скоттом, позволил Кемерону выработать собственный кинематографический стиль. Он знал, что не сможет создать атмосферу так, как это сделал Скотт. Мало кто мог бы Но судя по последним отголоскам грязной дюжины или Аламо, правила поменялись. Стоит лишь добавить кинетизм на фоне замысла Ридли, и выходит совсем другой фильм. В том, как события перерастают в кризис подобно лавине, есть некая непреклонная логика. Мы попытались отклонить возможную критику, сделав фильм тематически более близким к Терминатору, чем к чужому, растолковывает Кэмерон. и ясность его мысли говорит сама за себя. А следует из Б по принципу домино. Если что-то начинается, ничто не может это остановить. Одна из величайших побед чужих в том, что фильм, может быть, и вышел за рамки эстетики космического Нуара Скотта, но его подпитывает ДНК Кэмерона. Во время суматошного написания сценария Кэмерон держал на столе рядом с собой фотографию Сигурни Уивер. Именно Рипли повлияла на франшизу больше, чем психоделичный монстр Гिггера. Это была её история, жизненно важная человеческая часть уравнения. Кэмерон взял Ворент, офицера, травмированную и испытывающую чувство вины за то, что она стала единственным выжившим человеком на Анустроме, и продумал её предысторию. Жизнь до отлета, отношения с дочерью, умершей, ушедшей навеки, пока она дрейфовала среди звезд. Это было частью того, что он видел как процесс раскрытия изначального замысла, не по количеству, а по глубине персонажей. В противовес минимализму Скотта, где Риппли раскрывается перед нами через кризисные обстоятельства, Кэмерон хотел развить персонажа. Весь фильм про нее, каждая из сцен. он проникает в её голову. Чужи и добавляет он, это фильм о мести, относящийся к оригиналу как к приквелу. Это и стало определяющим. В её нежно обрисованных отношениях с Ньют Рипли становится более близкой, чем упорная, осторожная героиня Чужого. Её характер проработан очень точно. Рипли не клишированный бессмысленный образ женщины-героини в боевике. Её гендер одновременно является определяющей характеристикой и совершенно не имеет значения. Рипли берёт на себя ответственность в обоих фильмах просто потому, что она единственная, кто способен это сделать. Также она покоряет вершины своих способностей в сложных обстоятельствах. Она лидер, и это создало проблему. Учитывая, что ожидания от «Чужого» были невелики, Фокс даже не задумывалась о подписании договора на сиквел с «Уивер». Когда составлялись контракты, не было даже уверенности в том, что Рипли выживет. «Уивер» ничего не знала о продолжении. Взяв ситуацию в свои руки, Кэмерон позвонил актрисе во Францию, где она снималась в комедии с Жераром де Пардье. «Слушайте». Вы со мной не знакомы, начал он. Но я только-только закончил сценарий, который я назвал Чужи. После нескольких минут неловких объяснений, Кэмерон спросил, может ли он хотя бы прислать ей копию. Вплоть до этого момента, когда бы с ней ни не говорили о продолжении, Вывер отказывалась. Зачем делать то, что уже было сделано, твердила она продюсерам. Гайлер полушутя говорил, что в итоге, когда они откроют крышку ее капсулы гиперсна, Рипли превратится в пыль. Уивер по-прежнему с сомнением относилась к прощупыванию почвы Кэмероном. Она опасалась, что проект передали этому молодому парню с горячей головой, чтобы нажиться на оригинале, который тогда уже считался классикой жанра. Тем не менее, Уивер, Вывер согласилась на встречу и пришла со своими собственными идеями о том, что будет происходить с Рипли. Её копия сценария была исписана разноцветными чернилами и испичрена заметками. Она начала давать режиссёру инструкции по конкретным событиям, которые ей хотелось бы видеть в сюжете. Он ясно их запомнил. Ей хотелось, чтобы в фильме Рипли погибла, не использовала оружия и занялась любовью с чужим Для Кемерона сценарий был уже свершившимся фактом, и он отверг абсолютно все её идеи, каждая из которых могла помешать следующим сиквелам. Он боялся, что она уйдёт, но она прислушивалась к его словам. Тем не менее, сделка ещё не была заключена. Вывер прекрасно понимала, что сиквел нуждается в ней гораздо больше, чем оригинал, и переговоры зашли в тупик. Настало время осуществить план Б. Он позвонил агенту Арнольду Шварцнеггеру, который работал в той же фирме, что и Вивер ICM, и сказал, что решил отказаться от триплета и обойтись только повзрослевшими Ньютом и Морпехами, и положил трубку. После этого в тот же день Вивер подписала контракт на крупную сумму в 1 млн долларов. Бин был где-то в хвосте очереди на роль Хикса, копрала с квадратной челюстью. Джеймс Ример совсем не улавливал, чего хочет его режиссёр. Между ними был открытый конфликт, и в итоге был уволен с расплывчатой формулировкой творческие разногласия. Это была лишь одна из растущего количества проблем, связанных с постановкой. Бин был слегка удручён, что его не взяли, поскольку вместе с Кемероном в Авангарде работал над Терминатором. Но когда ему позвонили, не раздумывал ни секунды. У тебя с паспортом всё в порядке? рявкнула в трубку Хёрд без всяких предисловий. На следующий день он уже сидел в самолёте, летящем в Лондон. "Я ни на минуту не задумывался", говорит он. "Я приехал туда, к тому же мне не пришлось проходить эту дурацкую трёхнедельную пехотную подготовку. Я просто сразу пришёл на съёмочную площадку". Кеймерон организовал учебный лагерь под руководством бывших членов особой воздушной службы, чтобы привить труппе военную дисциплину и специфичный чёрный юмор солдат измученных боями. Билл Пекстон, ещё один член внутреннего круга, опасался, что его персонаж Хатсон всем надоест со своими шуточками. Это истеричный парень, который вечно ноет. Зрителям хочется скормить его монстром. Но я не осознавал, что Джим действительно мастерски меня использовал. Хадсон похож на клапан, чтобы выпустить пар. Он ляпает что-то неподходящее в неподходящий момент, и это даёт зрителям небольшую передышку. Все его фильмы несут в себе оттенок противоления авторитаризму. Все герои рабочих надёжны. Ирипли, разжалованный до межгалактического ствидора, и даже анемично бледный искусственный помощник би숍, которого играет Ленс Хенриксон, стойко преодолевает трудности. В то время как авторитеты, новоиспечённый лейтенант Горман, Уильям Хоуп, и своротливый Берг ведут себя низко. А съёмках чужих у Пекстона остались только лучшие воспоминания. Все морпехи, разместившиеся в гостинице Holiday Inn в Лэнгли, проводили время вместе. Ходили в папыли, если позволяла погода, на барбекю. Он помнит день, когда Вывер прибыла на съёмочную площадку. Все они упражнялись с огнеметами, а на ней были туфли Рипли, созданные Рибок специально для неё. Для Кемерона это была совсем другая история. Съёмки стали проверкой на выносливость, похожими на испытания, выпавшие на долю его героев. Как только канадец приземлился на чужие берега Пайнвуда, то столкнулся с непримиримым врагом британской командой. Съёмки начались в сентябре 1985 года. В клаустрофобных, давящих декорациях сухим льдом и капающей водой, а также на нерабочей электростанции Эктон Лейн для кадров с реактором Кеймеран искал братьев по оружию, вы либо с ним, либо против. Но в те времена съёмочная группа шла в довесок к студии. Приходилось работать с тем, что было, и это абсолютно противоречило его желанию всё контролировать. Пайнвудская мафия повидала в своей жизни многое. Примечательно, что они работали со скоттом на чужом и считали, что нынешнему сердитому выскочке такая работа не по зубам. Терминатор ещё не вышел в Великобритании, и они редко появлялись, когда Кэмерон устраивал просмотр отснятого материала. Они возмущались его практическим подходом. Управлять камерой или самостоятельно наносить слизь было смертным грехом. Сохранялась атмосфера недовольства, если не сказать, открытого сопротивления. Но что действительно выводило из себя режиссёра, так это обязательные всеобщие чайные паузы. В 11 часов дня и в 4 пополудни тележка с чаем все непременно въезжала с грохотом на съёмочную площадку, из-за чего весь сухой лёд, который так бережно хранили, улетучивался на автостоянку. Как известно, именно перерывы на чай окончательно сломили Кемерна, когда во время особенно напряжённой сцены скрипящая тележка появилась в его поле зрения. Он взрычал от досады, подбежал и столкнул с неё электрический самовар. Это символично оставило вмятину. Актёры Рипли и Морпихи были на его стороне. Он показывал им отснятое за день, проводил экскурсии по цеху, где создавали кукол-чудовищ, и выводил в девственные Пайнвудские сады с огнёмётами. Я должен знать, что вы понимаете своих персонажей, настаивал он, когда они вступали в бой. И затем больше дыма, больше пара, больше воды. Хотя порой выбор с её перфекционизмом и могла требовать больше дублей, она являлась единственной авторитетной кинозвездой, с которой ему когда-либо доводилось работать. Шварценеггер всё же был своим в доску парнем. Несмотря на все невзгоды Кэмерона, Кадры, полученные в Лос-Анджелесе, были потрясающими. Снимал ли он более захватывающую сцену, чем первое безрассудное вторжение морпехов в гнездо? Быстрая нарезка, вводящая в заблуждение: мелькание ксеноморфов в Инстона, воодушевлённые морские пехотинцы, замирающие на мониторах, панический треск в рациях. Горман теряет самообладание, Рипли берёт командование на себя. Это невероятная смена скоростей по сравнению с оригиналом. Памятник на электризованном режиссёрском ощущении ускорения. Он хотел, чтобы существа незаметно сливались со стенами, покрытыми смолой, пока не начнут пугающие шевелиться. В чужом, чудищем маскировалось в индустриальных интерьерах Нострома, но здесь, в тесном помещении человеческой колонии Коридоры и порталы, которые были оформлены в индустриально-готическом стиле, похожем на стиль Скотта, они практически невидимые, были спрятаны среди выделений своего гнезда. На протяжении всего фильма они набрасываются на дезориентированных морских пехотинцев, скользят по вентиляционным отверстиям, но остаются в дыме и в тени, а их единственный крупный план острые как бритва зубы, которые расступаются, чтобы показать ещё больше зубов, последние, что вы видите. Так же как он посчитал нужным не советоваться со скоттом, Кэмерон решил не привлекать Гиггера к работе над фильмом. Используя талант Уинстона, он хотел схватить то, что ему нравилось во фридистском вурдалаке Гиггера и убежать. Гиггер был чрезвычайно уязвлён таким пренебрежительным отношением, и Кэмеран позже прислал письмо с извинениями за похищение его первенца. На самом деле, за этой отставкой стояло то, что у Кэмерана был ответ на единственный вопрос, который оставался неразгаданным в удивительном жизненном цикле чужого. Яйцо, лицехват, грудолом, взрослый ксеноморф с кислотой вместо крови. Откуда взялись яйца. Он представил себе гигантскую мать-королеву, откладывающую яйца для ксеноморфов. Это имело смысл. Создавая королеву, он также инвертировал в фалоцентрическую направленность чужого. Он сделал эскиз, чтобы показать, как может работать его кукла в гигеровском стиле, и команда Винстона принялась экспериментировать. За несколько недель до начала съёмок они изготовили форму из стекловолокна с головой из пенопласта и обтянули её чёрными мусорными мешками. Затем вывезли на автостоянку и подвесили на кране. Она качалась вверх-вниз, а режиссёр с камерой рядом выкрикивал указания. Это мусорно-мешочное чудище действительно выглядело чрезвычайно пугающе. Ну что ж, идеи Камерона всегда работали. Если чужое можно свести к истории двух выживших одиночек, Рипли и ксеноморф, то чужие это история о противоборстве матерей, Рипли и королевы. Кэмерон понял, что стремление матери защитить своё потомство, возможно, даже более первично, чем инстинкт выживания, потому что мать, борющаяся за своих детей, пожертвует собой. Так заложено эволюцией. Дантовский финал Рипли готова спуститься в ад, чтобы спасти своё дитя. Со всей бравадой, милитаристским жаргоном и военной техникой, пульсирующей динамикой и прочей ерундой, фильм сосредотачивается только на мотивации матери, спасающей ребёнка. Кэмерон инстинктивно навёлся на общечеловеческое стремление. Чужие это фильм о материнстве. Вид вывер берущая оружие для выполнения миссии. В равной степени подражание Терминатору и Рэмбо. Ключом к этому становится Ньют, единственная выжившая из колонии. Рипли в миниатюре и суррогатная дочь. Её роль исполняет девятилетняя Кэри Хен, девочка с американской авиабазы с нулевой подготовкой и с нулевыми актёрскими амбициями. Впоследствии Хен стала учительницей Демоническая королева-марионетка Винстона вырастет до четырех с лишним метров в высоту. Ей потребуется 14 операторов. Даже измазанная в лубриканте Кей Вай Джелли, ящики со смазкой привозили на съемочную площадку каждую неделю, столкнувшись с Рипли в эпическом финале фильма, она все еще отражает сущность психоделической эстетики Гигера. Винстон сострил, что королева, пожалуй, была единственной актрисы, которая, получив указание от Джима Керрины, могла бы взбеситься и послать его. И вот она, разгневанная мать. Как и было обещано, это было нечто. Её кладка в огне. Она бросается к Ньют, заставляя Рипли исторгнуть боевой клич, врезающийся в память: "Отойди от неё, сука!" После этого съёмки завершились. Вывер придала вес каждому слову. Эта резкая человеческая реакция и эмоциональная кульминация явились тем, что сделало чужих самым кассовым фильмом франшизы, собравшим 131 млн долларов в мировом прокате и получившим 7 номинаций на Оскар, в том числе на лучшую женскую роль. И также это символ того, что сделал этот фильм фильмом Джеймса Кэмерона. В творении Ридли Скотта эта фраза была бы неуместна. Зрители ликовали и ликуют до сих пор. Женщины в первобытном осознании. Мужчины потому что мамочкой здесь, чтобы спасти их. Sequel завершается последним боем женщины против женщины. Рипли в канареечно-жёлтом роботе-погрузчике противостоит гигантской королеве гнезда. Чужой расплодился. критики, наточив свои мечи и приготовившись к сокращению сборов, подпрыгивали в креслах. Чужие явились, чтобы напомнить нам, насколько потрясающим и пугающим может быть тщательно продуманный космический фильм ужасов, писал Рик Коган в Chicago Tribune. Шейла Бенсон из Los Angeles Times оценила, что Джеймс Кэмерон поставил в центр фильма непокорный интеллект и чувственный атлетизм Вивер. Рипли была исходным кодом его подхода к героизму. «Один из тех сиквелов, что превосходит оригинал», заявил Дэйв Керр в «Чикаго Ридер». Он был не одинок в своих выводах. Ненадолго переместимся в 1993 год. После выхода «Чужого 3» Провокационная попытка вернуть франшизу к слаженности первого фильма, которую разрушило вмешательство студии. Вывер пригласила на ужин выбитого из колеи Дэвида Финчера, явившись в немного неуместной компании Кэмерона. Не успели они обменяться любезностями, как Кэмерон тут же обругал удручённого режиссёра, пришедшего ему на замену. Ты убил уют, то, что Хикс и Ньют не появляются после начальных титров, задаёт депрессивный тон фильму. Вспоминая об этой встрече за ужином, Кэмерон смеётся. По правде говоря, когда он увидел Чужого 3, ему захотелось свернуть Финчера шею. Но я справился с этим, потому что он действительно хороший режиссёр, говорит он. Кэмерон может оценить смелость не позволять прошлому затуманить твоё собственное видение. Однако Кэмерон знает, каким громадным разочарованием стал второй сиквел для поклонников Чужих. Мне кажется, снимать сиквел это искусство. Нужно сделать его крутым и свежим, но не за счёт того, что волновало людей раньше. Чужие считались эталоном для всех сиквелов во всяком случае до поры до времени.